в разрушенной Москве 1918-1919 годы. В 1917 году произошло то, что предчувствовали все, кто могли что-либо чувствовать, чего ждали, боялись, что призывали и проклинали с почти религиозным восторгом и страхом. В феврале в России разразилась революция. Она расколола людей, На сказавших ей да и сказавших нет, несмотря на сложность и мучительность выбора, приходилось выбирать для Мандельштама с его разночинской закваской, с его почти физическим ощущением косности и пошлости эпохи до 1905 года, с юношеским увлечением системностью и логической стройностью марксизма. Разве Каутск и Разве дано ему вызывать космические ощущения, и паутинки тонкой волос дрожит на праздной борозде? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутской, я называю его, конечно, к примеру, не он так Маркс, Плеханов с гораздо большим правом, тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мира ощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной, шум времени, для Мандельштама, который видел эсеровских боевиков, готовых умереть за то, что им представлялось правдой, и хотел быть с ними, в бомбисту он не попал, а вполне могло быть такое, для Мандельштама невозможно было предать революцию, Хотя к 1917 году он был уже далеко не тем юношей, который зачитывался когда-то Эрфордской программой социал-демократии и брошюрами эсеров, «Октябрьский переворот» и последующие события вызвали у поэта сначала определенно негативную реакцию. Когда «Октябрьский» нам готовил временщик, Ермон Осилия и злобы», и ощетинился убийца-броневик, и пулеметчик нисколовый, керенского распять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала, нам сердце на штыки позволил взять пилат, чтоб сердце биться перестало. Когда Октябрьский нам готовил временщик, 1917 год. И в стихотворении, обращенном к Анне Ахматовой. «И в декабре семнадцатого года все потеряли мы, любя. Один ограблен волею народа, другой ограбил сам себя. Кассандре, 1917 год. Позднее, отвечая на вопрос следователя после первого ареста, в мае 1934 года, как складывались и как развивались ваши политические воззрения, Мандельштам вспоминал о своем тогдашнем отношении к происходившему. «Октябрьский переворот» воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном «Воле народа» стихотворении «Керенский». В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины – Я идеализирую Керенского, называя его «птенцом Петра», а Ленина называю «временщиком». Примечание. Нерлер. Слово и дело Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. При участии Зубарева и Поболя. Москва. 2010 год. Страница 46. Конец примечания. Характерная оговорка Мандельштама в процитированном выше стихотворении, когда Октябрьский нам готовил временщик, упомянут не птенец, а щенок. Вязать его щенка Петрова. Стихотворная строка указывает на Бориса Годунова «вязать Борисова щенка», но содержит и отсылку к известной пушкинской формуле из Полтавы «сии птенцы гнезда Петрова». Керинский из Петровского гнезда, сторонник европейски ориентированной России. Народ, по мнению поэта, ограбил сам себя. Он отверг непонятные ему западнические идеалы гражданской свободы, законности, парламентарной демократии и пошел своим катастрофическим путем. Тонкая пленка европейской культуры была прорвана таившейся под ней и разбушевавшейся народной стихии Наступил хаос, выход из которого, это было очевидно, мог быть только в диктатуре левой или правой. Реальная власть была у большевиков, и народ очень быстро почувствовал привычную и понятную тяжесть их власти. Что должен был делать поэт, который не хотел погибнуть от голода, и для которого... При всей его внешней богемности слова гражданский долг и воля народа никак не были пустым звуком. Речь шла о великой мечте нового мира, о более близкой и насущной задаче цивилизовать стихию, о культурной работе. Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, продолжает в том же ответе следователю Мандельштам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 7 августа 1921 года, 7 августа 1922 года, 1922 года написание Мандельштам писал, «Душевный строй поэта располагает к катастрофе. Культ же и культура предполагают скрытый и защищенный источник энергии, равномерное целесообразное движение. Любовь которая движет солнцем и остальными светилами, поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок. Поступив на советскую службу, Мандельштам работает в наркомпросе, где становится заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школы. Наркомпрос в 1918 году перебирается в новую столицу. Совслужащий Осип Мандельштам переезжает в Москву вместе со своим учреждением. Он поселяется сначала в Кремле, у Горбунова, как пишет в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна Мандельштам. Горбунов был тогда секретарем Совнаркома РСФСР, но жил там очень недолго, несколько дней. А затем поселился в номере 253 гостиницы «Метрополь» на театральной тогда еще площади. Площадью Свердлова она станет называться со следующего, 1919 года. В то время в гостинице жили многие советские работники разных рангов. Примечание. Нерлер. Мандельштам в наркомпросе. Вопросы литературы, 1989 год, номер 9, страница 276, конец примечания. Представить живущего в Кремле Мандельштама трудно. Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью, по словам Надежды Яковлевны Мандельштам. «Однажды утром...» В общей столовой, куда он вышел завтракать, Лакей, прежде дворцовый, а потом обслуживавший революционное правительство и не утративший почтительно лакейских манер, сообщил О.М., что сейчас сам Троцкий выйдут кушать кофе. О.М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав единственной возможностью поесть в голодном городе. Объяснить этот импульс к бегству он не мог никак. Дану его! Чтоб не завтракать с ним! Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страницы 123-124. Конец примечания. Дело, как представляется, не в самой личности Троцкого. В том же описании эволюции своих политических взглядов Мандельштам отметил и присущие ему в 1927 году не особенно глубокие, но достаточно горячие симпатии к троцкизму, а в свойственном поэту нежелании быть слишком близко к власти. Убежал, насколько известно Мандельштам, и от Чечерина, хотя мог бы получить работу в Наркомате иностранных дел. Итак, Мандальштам живет в еще отмеченном следами от пули снарядов метрополе в 1917 году красногвардейцы выбивали отсюда юнкеров в Втором Доме Советов, как его тогда называли. Позднее он вспомнит об этом времени, соединив прошлое впечатление с настоящими. Так, когда из пыльного урочища Митрополя мировой гостинице, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, я выхожу на площадь еще слепой, глотая солнечный свет. Мне ударяет в глаза величавая явь революции и большая ария для сильного голоса, покрывает гудки автомобильных сирен. Холодное лето. Живя в метрополе, Мандельштам мог видеть, как ночью после разыгранного представления выходят зрители из театра и идут по темной, несытой, бестранспортной. Только редкие извозчики в Москве, мимо лавок охотного ряда, и Москва, погруженная в безмолвную ночь, предстает в его стихах пустынно-торжественной и архаически далекой, подобной отрытым из лавы Везувия языческим городам Древнего Рима. Когда в теплой ночи замирает лихорадочный форум Москвы, и театров широкие зевы возвращают толпу площадям, протекает по улицам пышным оживление ночных похорон,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 1918 год Дорический ствол Так откликнулась у поэта колоннада Большого театра. Убогого рынка лачуги, рынок в охотном ряду. Стихи звучат торжественно размеренно. Протяжные О Это солнце ночное хоронит. Падают, подобно ударам погребального колокола. И вызывает сознание и звуковой образ приглушенных ночью и в то же время отчетливо слышных шагов и копыт, Мандельштам ведет речь о похоронах прежней культуры о конце эпохи. В пришедшем Новом, однако, проглядывает дохристианская древность, революция поднимала древние пласты времени в Москве 1918 года. Можно неожиданно увидеть как бы возвращение языческой античности и как новый встает Геркуланум. В статье Скрябин и христианство вероятно, конец 1916-начало 1917 года Мандельштам использует аналогичный образ похорон Солнца. Я вспомнил картину пушкинских похорон чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, видение несчастной Федры. В стихотворении 1915 года, как этих покрывало этого убора, у Мандельштама появился образ черного солнца Федры, героини Еврипида и Расина, солнца так называемой страсти дикой. Любовью черную я солнце запятнала. Черное солнце в этом стихотворении, пылающее солнце греха, вины и порока. Россия, на долю которой не случайно выпали испытания и страдания Первой мировой войны и революции, видится Мандельштамом в образе Федры. В той же статье Скрябины христианства это заявлено прямо. Федра – Россия. Но в сознании и переживании греха есть залог спасения. Образ ночного солнца, контрастный и противоположный по значению черному солнцу, олицетворяющий неприходящее и способное к возрождению ценности культуры и жизни, так называемый «золотой запас» ее, находится в тесной связи с черным солнцем, «Черное солнце вины» способно превратиться, преобразоваться в ночное солнце искупления и надежды. В свою очередь эти образы отсылают в творчестве Мандельштама этого периода к образу Анны Ахматовой. В стихотворении Ахматова, 1914 год, Мандельштам увидел в ее облике нечто общее с Федрой. «В полоборота! О, печаль!» На равнодушных поглядела, Спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль, Зловещий голос, горький хмель, Души расковывает недра. Так негодующая федра стояла некогда рошель. А в статье о современной поэзии К выходу альманаха муз.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 как представляется, образы черного солнца и ночного солнца, выражающие Мандельштамовское представление о современной России, и образ Ахматовой, Кассандры, Пророчицы и Федры, находятся в одном смысловом узле. Полночные похороны и тьма на театральной площади, упомянутые в другом московском стихотворении, загадочном стихотворении ⁇ Телефон ⁇ в котором возникает тема, Самоубийство. На этом диком страшном свете Ты, друг полночных похорон, В высоком, строгом кабинете Самоубийцы, телефон, Асфальта, черные озера, изрытый яростью копыт, И скоро будет солнце, скоро безумный петел прокричит. А там дубовая Волгалла и старый пиршественный сон. Судьба велела, ночь решала, когда проснулся телефон. Весь воздух выпили тяжелые портьеры, на театральной площади темно. Звонок — и закружились сферы. Самоубийство решено. Куда бежать от жизни гулкой? От этой каменной уйти? Молчи, проклятая шкатулка, На дне морском цветет. Прости! И только голос, голос птица Летит на пиршественный сон. Ты, избавление изорница, Самоубийство. Телефон июнь 1918 года. Ахматова назвала это стихотворение таинственным. Действительно, реалии, отразившиеся в этих стихах, пока неизвестны. Лекманов предполагает, что прототипом самоубийцы мог быть комиссар, о котором сообщала газета «Раннее утро», где Мандельштам, видимо, не случайно, Хотел напечатать это стихотворение. Единственным сообщением о самоубийстве государственного чиновника, опубликованным в раннем утре в мае июне 1918 года, является следующая краткая заметка под заголовком «Самоубийство комиссара», напечатанная в номере от 28 мая. Пишет Лекманов и приводит газетный текст. В доме номер 8 по Ермолаевскому переулку, выстрелом из револьвера в висок, покончил с собой на своей квартире комиссар по перевозке войск Черкунов. Мотивы самоубийства не выяснены. Примечание: Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания. Страницы 123-124. Лекманов, Осип Мандельштам, жизнь поэта. Москва, 2009 год, страницы 103-104, конец примечания. Но в каких отношениях находился Мандельштам с этим человеком, если прототипом героя телефона был он, и были ли они вообще знакомы, встречались ли они в метрополе, втором доме советов, где мог быть служебный кабинет комиссара, или были связаны как-то иначе, все это остается непроясненным. 1918 год. Наступали, казалось, последние, что называется, времена, предвиденные Владимиром Соловьевым и Константином Леонтьевым. Еще в ноябре 1917 года Мандельштам написал стихи, в которых соседствуют «упавшая на страну ночь» и разрушенная Москва. Кто знает, может быть, не хватит мне свечи, и среди бела дня останусь я в ночи, и зернами дыша рассыпанного мака на голову надену митру мрака, как поздний патриарх в разрушенной Москве, неосвещенный мир неся на голове, чреватый слепотой и муками раздора, как Тихон, ставленник последнего собора. Патриарх Тихон был избран 5-18 ноября 1917 года. Революционные бои в Москве продолжались неделю с 25 октября, 7 ноября, по 2-15 ноября 1917 года. Город сильно пострадал в результате боев, имелись многочисленные разрушения, в частности в Кремле. Живя в Москве, Мандельштам печатает в 1918 году в левой ацеровской газете «Знамя труда» два своих поэтических шедевра «Сумерки свободы» в номере от 11-24 мая 1918 года и «Золотистого меда струя из бутылки текла» 26 мая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 Прославим власть и сумрачное бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, Тот должен слышать время, Как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет, Сквозь сети, сумерки густые.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 Москва, май 1918 года. Не имея никаких текстологических аргументов, автор книги полагает, что более логичной была бы такая расстановка знаков препинания в средних стихах последней строфы: Земля плывет, точка Мужайтесь, запятая мужи, запятая, как плугом океан деля. Точка.